Унитиская керамика», 1927 год, и в журнале «Антропология. Лекции об эпохе неолита», 20 годы. «Унитистская культура», 1931 год, в том же журнале. Джозеф Шранил «Преистория богемии» с введением Обермайера из серии «Основы славянской филологии и истории культуры. Берлин и Лейпциг», 1928 год. Его же лекции по унититской культуре, бронзовому веку, Прага, 1921 год. Освальд Менген, Введение в историю богемии». Для Польши Йозеф Кастржевский, «Великопольская история», Познань, 1923 год. Антониевич, археология Польши, Варшава, 1928 год. Леон Козловский, «Каменный век в Польше», 1928 год. Для археологии России в эпоху эпиомиолита и металлов, смотрите, для гребеночной керамики «Европеус» — релятивистская хронология керамики каменного века в Финляндии, 1930 год. Айло, вопросы русского каменного века, Хельсинки, 1922 год. Относительно фатьяновской культуры — Тальгрен. Фасьяновская культура. 1924 год. Его же «Положение культуры Центральной России». Хельсинки. 1920 год. Хуберт Шмидт. Раскопки в Румынии. Берлин и Лейпциг. 1932 год. Тадеуш Сулимирский. Культура шнуровой керамики. Его же «Проблемы культуры шнуровой керамики. 1933 год». О находках на Дюнах, Сибелев, древности Изюмщины. Выпуск 1. Альбом рисунков. Изюм, 1926 год. Выпуск 2. Археологические разведки в бассейне Донца, 1926. И выпуск 3. Старовинности Изюмщины. Изюм, 1928 год. Тут же Ефименко. Стоянки каменного века в окрестностях города Изюма и Спицын, изюмская керамика. Левданский. Некоторые данные о каменном веке и культуре Бру эпохи в смоленской губернии научное известие смоленского государственного университета том 4 выпуск 3 смоленск 1927 год материалы по изучению владимирской губернии под редакцией директора музея иванова 1928 год выпуск 2 профессор городцов Помфиловская палеолитическая стоянка селезнев приокские древнейшие поселения владимир 1928 год О трипольской культуре первоначальные раскопки Хвойка описаны им в статье «Каменный век Среднего Поднепровья». Дальнейшие раскопки в записках отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Том 5, выпуск 2, 1904 год. Раскопки 1901 года в области трипольской культуры. Мнение профессора Штерна в трудах 13-го археологического съезда, 1907 год. Доисторическая греческая культура на юге России. Раскопки у села Колодистово. Смотрите статью Спицына в известиях археологической комиссии. Гамченко. Размышления над данными раскопок трипольской культуры. 1909-1913 годы. В сборнике «Трипольская культура на Украине». Выпуск первый, Киев. 1926 год. Там же статья Петра Куринева и Вадима Щербаковского «Защита ритуального значения площадок против Шухарта, Косины и Чальда». «Европеус. Древняя культура России. 1923 год». В приложении «Критика Розенберга. Культурные течения в Европе каменного века». «Копенгаген. 1931 год». «Аберг. Типология северных текстов». Вюрцбург 1918 год». Васинский, «Преистория», Париж, 1931 год. Арне Европеус, «Древнейшая культура» в словаре Эберта. Бремер. «Круговые амфоры». Тальгрен, «Древнейшие погребения», Хельсинки, 1926 год. Его же «Хвалынская культура бронзового века» на Нижней Волге, 1927 год. Новые находки из погребений немецкого Поволжья. Тальгрен, этюды по культуре Северного Кавказа, Гордон Чальд, Ария, Лондон, 1926 год, Шмидт, прикладное значение индогерманских языков, Веймар, 1872 год, Шрадер, объяснение происхождения языков, Пеме, Ария, введение в историческую антропологию, Ена, 1872 год, Пенка, Ария, Вена, 1883 год, Исаак Тейлор, Арии люди при истории, Париж 1895 год. Джузеппе Серджи, Арии и Италики, Турин 1898 год. Его же Арии в Европе и Азии, Турин 1903 год. Мишели, История индоевропейских народов, Турин 1903 год. Касина. Ответ на индоевропейский вопрос с точки зрения археологии Этнологический журнал 1902 год древние финны и индогерманцы 1909-10 годы распространение германцев в преисторическое и раннеисторическое время Герман Хирт, Индогерманцы их распространение, прородина и культура Страсбург, 1905 год. Его же Европа в свете преистории. Введение вопроса областей заселения индогерманцев. Берлин 1910 год. Его же Индогерманцы и германцы. Галле, 1919 год. Фридрих Браун. Заселение Европы германцами. Берлин 1922 год. В лекциях по языкам и культуре Евразии. Жорж Пуассон, «Арии», Париж, 1934 год и его же посмертное издание «Кельты и конец кельской цивилизации», Париж, 1932 год, оба тома в серии «Эволюция человечества». Зегер, три статьи в словаре Эберта, реферат Менгена об иллирийской культуре. Издание Венского общества, 1916-17 годы. О Гольштате. История Гольштата доктора Мара. Вена, 1925 год. Древнейшая история Словении. Любор Нидерле. Славяне античного периода. Том 1. История. Том 2. Цивилизация. Париж, 1923-26 годы. Славянская археология, 1931 год. Леон Козловский «Лужицкая культура. Исторический ежеквартальник». Йозеф Костржевский «Статья в познанском ежегоднике. Познань, 1926 год. Его же о лужицкой культуре и культуре погребений. Познань, 1925 год». Восточно-германская утренняя почта «Немецкие страницы в Польше». «Принадлежит ли восточная Германия к прародине поляков?» «Преистория и политика. поздний 1930 год». «Про родину славян в исследованиях преистории. Раса Центральной Европы». «Ян Чекановский. Антропологические доклады по проблеме славяно-финских отношений». «Хельсинки, 1925 год». «История славян. Львовская славянская библиотека». «Львов, 1927 год». «Польская антропология. Львов, 1937 год». Альфред Сальмони, «Синосибирское искусство», Париж, 1935 год. Фурже, Кантье, «Первая цивилизация», «Третье издание», 1935 год. В серии «Народы и цивилизация». Леонард Вуле, «Шумеры», Париж, 1930 год. Эрнст Маккей, «Индусская цивилизация», 1936 год. Обе книги в серии «Историческая библиотека». Луи Дель Порт, тридцать 1936 год, в серии «Эволюция человечества». Генри Берр, искусство Вебер, Хититское искусство, 1922 год. Эдмон Готье, Хититское искусство, 1926 год, Азия и Европа, индоевропейцы и роль хититов. Кантье, музей Лувра, античный Восток, Шумеры, Вавилон. Этнологический журнал 1892-1905 годы. Шантер. Антропология Кавказа. 1885-1886 годы. Де Морган. Кавказ, его же Персия. 1896 год. Андре Гадар. Бронзовый век в Луристане. 1931 год. Далтон. сокровище Оксуса. Второе издание. Лондон 1926 год. Археология Сибири. Профессор Захарова. Мерхард. Бронзовый век и прородина сибиряков. Доктор Макс Эберт. Южная Россия. Библиотеки культуры и истории. Бонн и Лейпциг. 1921 год. Элис Линс. Скифы и греки. 1913 год. Ростовцев. Иранцы и греки Южной России. Оксфорд. 1922 год. Боровка. Скифское искусство. 1928 год. Ростовцев. Звериный стиль на юге России и в Китае. 1929 год. Тальгрен. Русское и азиатское археологическое собрание Финского национального музея. Граков. Памятники скифской культуры Волги и Уральских гор. Потапов. Инкрустированная керамика Бельска. Тальгрен. Этюды о Кавказе. 1929 год. Макаренко «Цивилизация скифов» Гальштата 1930 год. Стэнли Кассен «Македония и Иллирия», 1926 год. Тальгрен «Древнейшая эпоха в Центральной России». Книга Анселя «Политическая география Европы». Прекрасный обзор истории, населяемой или прежде населявшейся славянами с точки зрения центра жизни, французский вариант моего понятия «место развития». Страница 317. Заключение. Заканчивая эту первую часть первого тома очерков и подходя к выводам, я считаю необходимым прежде всего подчеркнуть ту единую мысль, которая соединяет отдельные части этой работы в одно целое. Речь идет о попытке теснее, чем это делалось до сих пор, связать исторический процесс со средой, или, как я условился говорить, с месторазвитием русской культуры. Как уже сказано выше, идея связи человека с природой, дающая исследованию искомое единство, далеко не нова. Она развивалась многократно в европейской литературе и сделалась почти общим местом в изложении русского исторического процесса, особенно в предисловиях к такому изложению. Но я не рискую ошибиться, утверждая, что только в последние десятилетия в свете новейших данных и выводов целого ряда наук явилась серьезная возможность выйти в этом вопросе за пределы общих рассуждений и более или менее остроумных сопоставлений и доказать на фактах связь данного места развития с происходившим в его пределах историческим процессом. Правильнее, конечно, говорить теперь о нескольких месторазвитиях и нескольких процессах, развивавшихся в них и лишь постепенно слившихся в одно органическое целое. Именно к такой постановке приводит самый первый шаг исследования – точное определение характера той части территории Евразии, на которой эти процессы происходили. Мы подошли к этому определению, сопоставляя различные составные элементы климата данной территории — метеорологические, педо-, фито-, зоо- и антропогеографические, и их своеобразное сочетания. Это сопоставление дало возможность выделить особое положение европейского месторазвития в целом среди других месторазвитий мира. Затем мы приступили к более подробному изучению местных условий Восточной Европы, и здесь отметили те особенности, которые подразделяют обширное целое европейской, а затем и азербайджанской, территории России на несколько отдельных мест развития. Все значение этих подразделений выяснится только при дальнейшем изложении исторического процесса. Но уже и в данном периоде, сопоставляя географические данные с показаниями археологии и антропологии, мы получили возможность выделить обособленные процессы, совершавшиеся в различных частях теперешней России, и определить их взаимоотношения. При этом прежде всего удалось установить соотношение между самым началом заселения России и соответствующей стадией европейской антропогеографии, как по отношению к территории заселения, так и по отношению к его хронологии. Страница 318 территории этой оказалась лесовая полоса, проходящая лентой с юго-запада России на северо-восток и дальше, в обширное пространство Сибири. Единство характера найденной территории дало возможность установить единство процесса древнейших передвижений и их направления из соответствующей полосы Средней Европы по направлению к северо-востоку. Что касается хронологии первоначального заселения, мы определили его эпохой не ранее и не позже так называемого Ореньякского периода второй половины каменного века. Сам собой при таком построении нашел свое первое приложение «Эмпирический закон», проходящий через всю конструкцию очерков «Закон запоздания исторического развития при переходе от Запада Европы к ее центру, от центра в Европейскую Россию, оттуда в Западную Сибирь, резко отделенную от Восточной, и, наконец, от Западной Сибири на Дальний Восток ее». Последнее выражение этого закона запоздание. Мы нашли в том, что там на Дальнем Сибирском Востоке встретили последнюю ступень отступления наших первоначальных насельников. Не форсируя фактов и не прибегая к рискованным гипотезам, мы узнали там уже известные нам пережитки типа и быта древнейших поселенцев лесового места развития Европы и России. Антропологическим типом, связующим эти два отдаленных конца, оказался всего правдоподобнее недавно только установленный итальянским ветераном антропологии Джузеппе Серджи тип лафоцефала свойственный древнейшему человечеству. А этнографическим носителем типа до настоящего времени остались вымирающие племена так называемых палеоазиатов и скимоидов. Применение идеи месторазвития к изучению начала культуры оказалось, как видим на этом первом примере, удачным эвристическим методом, давшим здесь свои первые плоды. Конечно, то, что есть оригинального в этих выводах, подлежит дальнейшей научной проверке, и в популярном изложении здесь, как и в других местах, я не мог дать полного научного доказательства их. Но читатель сам оценит прочность базиса, на котором эти выводы построены». Несколько менее ответственным является автор за другой вывод, составляющий продолжение первого и связывающий другое северное место развития Европейской России с сибирским востоком и европейским западом. На этот раз древнейшая колонизация должна была идти в обратном направлении, с востока к западу, ибо она следовала за процессом таяния ледника, покрывающего сплошь эту часть Европы. Внимательное ознакомление с процессом таяния ледника помогло установить и хронологию первоначального заселения севера. Здесь также обнаружился закон запоздания процесса с юга на север, так же, как ранее, с запада на восток.